После сегодняшних событий этому можно поверить. Обычно ехать куда, — заметил Блад и тихо скомандовал вперед за мной. Не слышно, как тени повстанцы, пригибаясь, пробрались вдоль поручней кромовой части палубы на шкафут. Кое-кто из повстанцев был вооружен мушкетами. Их добыли в доме надсмотрщика и вытащили из тайника, где хранилось оружие, с большим трудом собранное Бладом на случай бегства. У остальных были ножи и абордажные сабли.